Арчибальд Кронин. Гран-Канария. Читает Валерий Толков. Глава первая. Он все еще был слегка пьян, когда вышел вслед за Исмием из спального вагона и направился по платформе в сторону багажной конторы. И он по-прежнему ощущал горечь, ту едкую горечь, которая словно кислота разъедала его изнутри, Последние три недели, независимо от того, пьян он был или трезв. Платформа будто покачивалась под ногами. Прохладная утренняя дымка, висящая под высокими сводами вокзала, казалась ему сгустившимся вокруг морским туманом. Он ничего не видел. Он двигался скованно, словно во сне. Потом остановился. «Дорожный сундук!» — услышал он пояснение Исмия. «Поезд из Лондона, спальный вагон!» «На фамилию Лейт». Клерк, достав из-за уха карандаш, просмотрел список. «Переправить на Ореолу», — сказал он. «Все верно. Агент от Слейт уже здесь». И, не поворачивая головы, крикнул «Слейт!». Торопливо подошел любой мужчина, прижимая к бушлату книгу накладных, и приставил палец к козырьку своей фуражки с позолоченным значком. «Доктор Лейт, сэр». «Да, сэр». «Я все улажу, сэр. Встречу вас на причале принца. Ваш багаж будет ждать там. Ровно в десять часов, сэр. Вот ваш купон». Он нацарапал что-то на голубом листочке, неровно его оторвал, нерешительно перевел взгляд с одного из стоящих перед ним мужчин на другого и, наконец, протянул листок исмею. Распешитесь, «Распишитесь, сэр!» «Нет, на моем бланке, будьте любезны». Пожелтевший от никотина ноготь черкнул — по примятой бумаге. «Полагаю, больше ничего не ожидается?» Исмей покачал головой и полуобернулся к Лейту, чтобы передать тому книгу накладных. Но потом передумал. Аккуратно, вписывая, ха, Лейт спросил агента, «Пассажиров много?» «На этом рейсе восемь, сэр. Все каюты заняты. Дела у Слейт Бразерс идут неплохо. Очень даже неплохо, сэр. угодливо сообщил агент, излучая такое довольство, что впору было решить, будто фирма принадлежит ему. А потом добавил с еще более собственническими нотками в голосе, ликующе подчеркнув титул. «Там будет леди Филдинг с друзьями, сэр!» Лейд, слушая все это с каменным лицом, беспокойно шевелил пальцами в карманах плаща и дрожал. Замерз после натопленного вагона на продуваемой сквозняками платформе. Он не выспался. Голова была тяжелой. Левая щека у него судорожно задергалась, когда внезапно взвизгнул уходящий поезд. «Ради бога! Исмий! бросил Лейт отрывисто. «Сколько нам тут еще стоять?» Тот резко развернулся. «Хорошо, Харви, сейчас!» — произнес он мягким, увещевающим тоном. Харви усмехнулся. «Если уж тебе так необходимо вести светские беседы, давай хотя бы уйдем с этого проклятого ветра!» «Уже уходим», торопливо ответил Исмей, «сию секунду». Он отпустил агента, выдав тому шиллинг, а когда они, наконец, двинулись прочь, достал часы. «Девять. Позавтракаем в отеле «Адельфи». «Да зачем этот завтрак?» Исмей покосился на собеседника, и на губах его мелькнула тень улыбки. «Тогда убьем часик в холле отеля». «Да зачем этот холл?» Исмей снова улыбнулся с кроткой иронией. Они вышли из здания вокзала на Лайм-стрит и остановились на тротуаре под мелкой моросью. Вокруг громоздились прокопченные дома, мимо слязгом ползли трамваи, словом, путники погрузились в тусклую жизнь просыпающегося провинциального города. — Что ж, — заметил Исми, старательно сохраняя рассудительный тон, — не знаю, что может предложить Ливерпуль в этот час. Ничего захватывающего, полагаю. К тому же идет дождь. «Завтракать ты отказываешься, посидеть в холле тоже. Корабль отчалит не раньше половины одиннадцатого. Пожалуй, будет лучше, если ты сам скажешь, чего хочешь». Лейд, казалось, с некой угрюмой издевкой некоторое время обдумывал его слова. «Чего я хочу?» — произнес он отрешенно, словно сам едва понимал, что говорит. «Я хочу знать, какого черта я вообще здесь делаю». Харви умолк. Затем его взгляд упал на простоватое лицо спутника — сиявшая непобедимым добродушием. «Прости и смей!» — промолвил он, медленно облизнув губы. «Я не вполне, видишь ли...» А потом раздражение взяло вверх, и он воскликнул. «Ради бога! Не смотри на меня так! Пойдем уже на этот чертов причал, если надо куда-то идти. Куда угодно, лишь бы не стоять на месте!» И они двинулись вперед. прокладывая путь по мокрым улицам в торопливом потоке толкавшихся локтями клерков и машинисток, проходя мимо открытых магазинов, кафе и контор, отказывая зазывавшим их таксистам. В сравнении с приземистым холеном Исмием, одетым со щегольской роскошью преуспевающего человека, фигура размашисто шагавшего Лейта являла собой поразительный почти болезненный контраст. Он был высок, Плохо одет и отличался той угловатой худобой, которая придавала его движениям чудаковатую порывистость. Черты очень бледного, небритого лица были острыми, словно высеченными из камня. Однако сквозь маску суровости, застывшую на этом лице, прорывалось некое пламя. Казалось, то было пламя презрения к жизни, озлобленного, уничижительного, аскетического. И все же Лейта выдавали большие темные глаза. В этих глазах раненого человека проблескивали невероятные глубины, где таились и трепетали впечатлительность и восприимчивость. Высокий чистый лоб выражал не только склонность к размышлениям, но и способность чувствовать. Да, Лейт умел чувствовать, и сейчас его охватывало убийственное чувство отчаяния, ибо теперь Под очистительным воздействием пронизывающего сырого ветра он мрачно сосредоточился на одной лишь мысли. «Зачем?» — повторял он про себя снова и снова. «Зачем я здесь?» «Я делаю это только ради Исмия». «Да, потому что он встал на мою сторону». «Я не хочу ехать». «Не хочу ехать». «Не хочу!» «Пусть меня оставит в покое, позволит быть самим собой, позволит забыть обо всем. Вот чего я желаю». «И более всего, я нуждаюсь в одиночестве. В одиночестве!» Но он был не один. Забыть о происшедшем тоже не мог. Самые неуместные и тривиальные мелочи неизбежно возвращали его в прошлое, причиняя боль. Впереди шагали две бойкие миниатюрные машинистки, громко и кокетливо обмениваясь подробностями вчерашнего вечера, хвастаясь своими победами и посмеиваясь «Хи-хи-хи-хи». Обрывки их болтовни долетали до Харви, как дуновение зловонного воздуха, вызывая тошноту. Мой был ничего так, миленький, мануфактурщик. Подумать только, но это он так сказал. И оркестр играл «Поверь в это, если хочешь». А мой был прыщеватый, знаешь ли, но такой фасонистый, это что-то. Шейк, блеск, красота. Для Харви, погрузившегося в мрачные раздумья, их глуповатые, дешево раскрашенные лица, пустые головки, слабые кроличьи тела, гротескно снабженные инструментарием для размножения, превратились в нечто сродни ночному кошмару, в символ человечества. Когда-то он намеревался принести пользу этим женщинам и им подобным. Спасти их? О, какое прекрасное, упоительное слово «спасти». Но он не принесет им пользы, не спасет их. Теперь нет. Забавно, чертовски забавно. Ему захотелось расхохотаться, застыть посреди мокрого тротуара, запрокинуть голову и смеяться, смеяться, смеяться. Внезапно заговорил Исмей. — Почти пришли, — сообщил он жизнерадостно, показывая на реку Мерси, блеснувшую между крышами ниже мощенной улицы, по которой они спускались. Лейд ничего не ответил. Он шагал, сутулись и опустив голову. Они направились вниз по склону мимо грязных витрин, где красовались канаты нактоузы и судовое снаряжение. Пропетляли лабиринтом невзрачных портовых улочек. Через пять минут добрались до причала принца. Здесь уже ждал вездесущий агент Слайд, который поприветствовал их уверенно, словно старых знакомых. «Буксир на месте!» — немедленно заявил он и, перестав потирать ладони, показал почти собственническим жестом на маленький паровой буксир. Тот мягко покачивался на волнах, задевая кормовыми кранцами опричальную стенку. «Ваш багаж на борту. Все в порядке, сэр. Все в совершенном порядке». «Хорошо!» — откликнулся Исми и нерешительно двинулся вперед. Оставив подобострастного рябового агента Усходней, они поднялись на борт, прошли мимо сваленных кое-как сундуков, кожаных сумок, чемоданов, свернутых дорожных пледов, миновали группку пассажиров с нервной враждебностью и отчуждением проводивших взглядами вновь прибывших и молча остановились на носу буксира. Туманно-желтая река текла плавно, словно играючи. Гладкую поверхность воды мощили лишь спирали водоворотов. В фарватере удобно расположились стоявшие на якоре стальные грузовые суда. Вдали плелись несколько барыш, и всегда эта река устремлялась к морю. Прочь, на простор, к необъятному морю. Было тихо, если не считать легкого плеска, отдаленного стука молотков, мирного скрежета далеких лебедок, пока стоявший у берега паром внезапно не сорвался с места. Беспокойно и шумно, как вспугнутая утка, и не двинулся к противоположному берегу. Тогда буксир прогудел, словно в знак сочувствия, потом отдал швартовы и начал боком отходить от пирса. Лейд снова вздрогнул, пронзенный непривычным ощущением. Вот он покидает сушу... Поднимающаяся от воды сырость охватила его, смешиваясь с предчувствиями, столь странно волнующими, что он испытал потрясение. Его взгляд как магнитом притягивало судно водоизмещением около трех тысяч тонн, вывесившее синий флажок в знак отправления. Из темно-коричневой трубы струился слабый дымок. Задраенные иллюминаторы тускло поблескивали в холодном сером свете. На корме виднелось название «Ореола». Маленькое, изначально грузовое судно было, тем не менее, красиво. Гордый нос, ладная корма, изящные линии корпуса, словно изготовившегося к прыжку. — А вот и твоя посудина! — пробормотал Исмий, наконец, нарушив тактичное молчание. — Ореола! Какое красивое имя! — Ореола! — покатал он слово на языке. — Звучит неплохо. «А еще я сказал бы это доброе предзнаменование». Сочтя название привлекательным и, в каком-то смысле, мелодичным, Харви заставил себя усмехнуться. Смешок прозвучал саркастически. «Чем еще? Попытаешься меня возбодрить, Исмий? Мистическим свечением на носу и нимбами вокруг мачет? Ты ждешь, что я вернусь с таким нимбом, просветленный и готовый начать все заново?» Он оборвал себя, пожалев о том, что заговорил. Он был взвинчен, нервы на пределе, ему хотелось выпить. Да, точно, нужно выпить, чтобы обрести равновесие. С холодной проницательностью ученого он признался себе, что взволнованный, и определил это чувство как закономерное. Впрочем, какое это имело значение? Все кончено. И тем не менее, оно было странным, очень странным. Это внезапное, загадочное возбуждение, прорывавшееся сквозь угрюмую подавленность. Оно возникло снова, когда буксир пришвартовался к ориоли. Харви отошел в сторону, не обращая внимания на остальных пассажиров, которые начали покидать буксир. Кажется, их было четверо. Низенькая дородная дама, пожилой, нескладный мужчина, еще один мужчина, высокий, очень суетливый и разговорчивый, молодая женщина на заднем плане. Но Харви к ним не присматривался. Поднявшись на палубу, он огляделся вокруг, как человек, который ждет сам не зная чего. Но увидел лишь стюарда, вниманием последнего немедленно завладел Исмей. Поэтому ощущение мгновенно рассеялось и покинуло Лейта. Он двинулся вслед за Исмием и стюардом по проходу к короткому ряду кают, предназначенных для пассажиров. Наклонив голову, отрешенно вошел в свою каюту. Уселся на кушетку и обвел унылым взглядом сияющие, покрытые белой эмалевой краской переборки клетушки, в которой ему предстояло провести ближайшие четыре недели. Краем уха он слышал, как Исми разговаривает со стюардом и едва заметил, как они вместе вышли из каюты. Ему было все равно, уйдут они или останутся. Нет, нет, это очень далеко от правды, а правда, да, даже сейчас должна быть превыше всего. Доброта, проявленная Исмием, тот приехал из Лондона, затеял все эти безрадостные хлопоты, выходила далеко за рамки обычной дружбы, связавшей их в больнице. Исмий был хорошей малой, возможно, несколько назойливый, однако эту его черту следовало считать вполне позволительной прерогативой успешного хирурга. Успех! Харви вздрогнул. мысленно произнеся это слово и уставился на койку, которую ему предстояло занять, белую, как саван, и узкую, как гроб. Не так давно три гроба, длинных и черных, с телами троих мужчин были опущены в могилы со всеми печальными почестями, сопровождающими смерть. Он этого не видел, но все же сейчас эхо похоронных песнопений волной прокатилось в его мозгу. Глухой, траурный звук. Харви поднял вялую руку к колбу. Не слышал он никаких песнопений. Никогда. Что это? Сумасшествие или последствия опьянения? Он стиснул зубы. При неожиданном стуке резко вскинул голову. Это был Исмей. Тот вернулся один, закрыл дверь и посмотрел на друга с внезапной решимостью. — Я ухожу, Харви! Буксир как раз отчаливает. — Ты отсутствовал довольно долго, — медленно произнес Харви. — Чем был занят? Последовало краткое молчание. — Разговаривал кое с кем. — Со стюардом, — наконец ответил Исмей. — Рассказал ему про твой... твой нервный срыв. Лейд устремил на него неподвижный взгляд. — Ты попытаешься, Харви? — торопливо продолжил Исмей. — Ты обещал мне, что попытаешься. — Попытаюсь что? — Я уже говорил, что прекратил всякие попытки. Пусть это делает кто-нибудь другой, а с меня хватит. Но послушай, никто не верит. «Ох, я устал повторять. Каждый порядочный человек понимает, что они понимают», — горько воскликнул Харви. «Ничего. Вся их чертова компания...» Его щека снова возбужденно болезненно задергалась. Он продолжил, грубо передразнивая. «Принимайте подкрашенную воду три раза в день. Приходите на прием в следующий вторник. Да, дорогая леди, две гинеи. Будьте любезны, свиньи». «Большинство из них невежественные, жадные, самодовольные свиньи. Но, послушай, застряли в своей жалкой узкой клее, рыло измазаны навозом невежества, пустили корни на своем пятачке, и так из года в год. Слепы не могут видеть правды. Раз за разом. Слепы!» В голосе Исмия прорезались умоляющие нотки. «Черт возьми, дружище, будь благоразумен. Есть ты сам». «Есть твое будущее. Ты должен об этом подумать. Должен?» «Будущее? Блестящее будущее. Кто так сказал?» «Я так сказал. И ты это знаешь. Ради всего святого, не разбивая его в дребезки, Харви. Оно уже разбито на мелкие кусочки. И эти кусочки принадлежат мне. А я уступлю с ними, как мне заблагорассудится, черт возьми». «Может, подумаешь о человечестве?» — Выкрикнул Исмий. «Усмехайся сколько хочешь, я поставлю вопрос таким образом. Я знаю, когда-нибудь ты добьешься грандиозных результатов. Я это чувствую. У тебя талант, как у... как у Пастера». «Я в этом убежден. Не позволяй себе развалиться на части, это слишком ужасно». Взволнованный он наклонился и снова спросил, только уже умоляюще. «Можешь ты подумать о человечестве?» «Человечество!» Харви взорвался издевательским хохотом. «Да я ненавижу всех сукиных детей, у которых хоть раз заболел живот!» Наступившую паузу заполнил топот на верхней палубе. Внезапно Исмей смутился. Он дал волю эмоциям. «Хватит, надо расслабиться!» Выражение тревоги на его лице растаяло. «В таком случае больше мне нечего добавить!» заявил он обычным тоном. «Я ухожу! Но я знаю тебя слишком хорошо, и потому...» «Ничего не опасаюсь. Все, что тебе нужно, это передышка. Четыре недели, не так уж много, но вполне достаточно. Я в тебя верю, видишь ли. Возможно, знаю тебя лучше, чем ты сам». «Да неужели?» — усмехнулся Харви. «Боже мой!» Они снова помолчали. Затем Исми протянул руку. «До свидания». «До свидания», — отрывисто ответил Харви и после недолгих колебаний, отвернувшись, со сдержанным раскаянием тихо добавил. «И спасибо». — Я рад твоему возвращению, — сказал Исмей. — Ты вернешься и начнешь все заново. Он сухо и ободряюще улыбнулся, а потом за ним закрылась дверь. — Вернуться и начать все заново? После ухода исми сидя в одиночестве, на том же месте, Харви сказал себе с внезапной убежденностью — он никогда не начнет заново. В любом случае, какое это имеет значение? Все в прошлом. Кончено. Баста! А сейчас необходимо выпить. Ему хотелось этого настолько сильно, что при одной мысли о выпивке рот рефлекторно наполнился слюной. Странно, что алкоголь ему помог. Это было лекарство, и так Харви к нему и относился, как к полезному лекарству, которое он использовал сознательно, потому что оно притупляло остроту его страданий, смягчало муки разума, трепещущего в агонии. Эта тема была им бесстрастно изучена, Он не был пьяницей. Он был ученым, не связанным банальным моральным кодексом и признававшим единственную добродетель — правду. Правду, которую он всегда искал, неуязвимую для глупости, пошлости и ортодоксии. Он добивался свободы, чтобы творить свою судьбу, исходя из собственных желаний. Это была здравая мысль, не лишенная к тому же некоего горького утешения. Харви по-прежнему не двигался с места, страстно желая выпить, чувствуя, как легкая дрожь перетекает из пальцев в предплечье, превращаясь в спазмы нервного раздражения. Но, как ни странно, с яростью и жесткостью по отношению к себе он оттягивал мгновение освобождения. Он выпьет, когда корабль снимется с якоря, не раньше. Он сидел и ждал, ждал отправления.